Глава 227. Но неподалеку от вокзала было на что посмотреть и кроме этого объявления. Батя создал свою империю еще до войны. Он начал с небольшой обувной фабрики в городе Злин и развил производство до масштабов громадного предприятия, торгующего своей продукцией по всему миру, ну и прежде всего в самой Чехословакии. Владевший обувной империей после смерти основателя фирмы, младший брат Бати не захотел жить в оккупированной немцами стране и эмигрировал в Америку, но даже и в отсутствие хозяина все его магазины были открыты. Огромный дом, стоящий в самом начале широкого бульвара, который называют Вацлавской площадью, дом номер 6, занимает магазин, где продается батевская обувь. Однако этим утром в витрине не увидишь ботинок, здесь выставлены совсем другие товары. Велосипед, два портфеля, вещественные доказательства с места преступления, обращение к свидетелям. Прохожие, которые останавливаются перед витриной, могут прочесть. При установленном вознаграждении 10 миллионов крон за сведения от населения, способствующие поимке преступников, которое будет полностью выплачено, Предлагаются следующие вопросы. Первый. Кто может дать сведения о преступниках? Второй. Кто видел преступников на месте преступления? Третий. Кому принадлежат вышеописанные вещи, у кого пропали вышеописанный женский велосипед, плащ, кепка и портфели? Лица, располагающие требуемой информацией, но не сообщившие ее добровольно полиции, будут в соответствии с объявленным приказом имперского протектора Чехии и Моравии о введении с 27 мая 1942 года чрезвычайного положения вместе со своей семьей расстреляны. Домовладельцы, квартира хозяева, владельцы отелей и так далее по всей территории протектората, начиная с 28 мая 1942 года, обязаны зарегистрировать всех проживающих у них лиц, до сих пор не зарегистрированных, в соответствующем полицейском отделении. Невыполнение этого предписания карается смертью. Начальник полиции при Имперском протекторе Чехии и Моравии Обергруппенфюрер СС Франк.